Схватился за зыбкие перила и застыл на месте, откинув назад голову. Мелькнуло белое лицо, перечеркнутое полоской усов, и исчезло, завешенное черным крепом. — Эраст Петрович! — крикнул я, впервые назвав его по имени и отчеству. Или только хотел крикнуть. Ненадежный настил качался у него под ногами.